Глава шестая. Медлить было нельзя. Я взглянул лишь одним глазком на Ясуда Кенши, чтобы понять причину его потери сознания. Высокая температура. Черт меня подери, да его же лихорадит. Как же так вышло, что он пришел на операцию в таком состоянии? А ведь Рейса и Масаши тоже заболел. Что случилось с хирургами? Не могли же они подхватить вирус? В таком случае Ясуда Кенши попросту не имел права выходить на работу и приступать к операции. Нет, заведующий хирургией не такой дурак. Здесь должно быть что-то еще. Этим вечером против меня выстроились все события. Ясуда Кенши потерял сознание. Врач-анестезиолог куда-то вышла, предварительно договорившись с Ясуда Сан, что вернется через 20 минут. Я слышал, что один из наших анестезиологов пострадал во время землетрясения, поэтому теперь сотрудникам приходилось бегать между операционными, чтобы компенсировать недостаток специалистов. Очень неудачное стечение обстоятельств. И если уж на то пошло, совершенно неправильное с точки зрения организации медицинской помощи. Но рассуждать об этом уже поздно. Сейчас надо действовать. Я перехватил лапароскоп и приготовился проводить операцию самостоятельно. Ох, что же я сейчас творю с точки зрения закона? У меня нет никакого права оперировать этого пациента. Я не хирург. И даже не ординатор. Обычный ученик-ассистент от Хиджиката Медикал. Но если я не проведу операцию, пациент умрет. И благо, знаний и навыков из прошлой жизни у меня достаточно, чтобы провести эту операцию даже в одиночку. Нужно будет написать в протоколе операции, что лечением пациента занимался я Кенши, и все. Меня указать как ассистента. Осталась только одна проблема. Мозг помнит, что нужно делать, а руки нет. Придется поддерживать пациента лекарской магией, чтобы не навредить ему в процессе операции. Не хватало мне еще ятрогении. Я взялся за пульт и продолжил операцию. Судя по данным с камеры, я сюда остановил нож прямо около червеобразного отростка за секунду до того, как потерял сознание. Это еще хорошо, что он не нажал в тот момент на какую-нибудь из кнопок и не задел воспаленный отросток. Черт меня подери, мы чудом избежали разрыва аппендикса и неминуемой гибели пациента. Пора приступать к ретроградной аппендэктомии. Как я уже сказал заведующему ранее, удалить отросток прямым путем не выйдет. Но перед началом операции необходимо провести ревизию брюшной полости, осмотреть все близлежащие органы и убедиться, что мы не упускаем больше никакой патологии. Я потратил на это меньше минуты, поскольку подключил анализ, чтобы ускорить процесс. Только аппендикс, только его гангрена и больше ничего. Значит, пора приступать. Я внимательно осмотрел с помощью своей магии стенку червеобразного отростка, чтобы убедиться, что проконтактировав с ним, я его не разорву. Должен выдержать. Пора производить лигирование, перетягивание особыми нитями основания отростка для его последующего удаления. Я старался действовать так быстро, как мог. «Наложить шов», — шептал я про себя. «Погрузить отросток в слепую кишку». Оставалось только обработать брыжейку — образование вокруг кишки, в котором проходят сосуды. А затем лигировать, перетянуть артерию, которая питает червеобразный отросток. Теперь она уже не нужна. Извлекая аппендикс, я вовсю направлял целительную энергию в область раны, Нужно поторопиться. Он и так дотянул до инфекционного процесса. Волны магии быстро обеззаразили область операции. Дело осталось за малым — наложить швы. Зашиваем брюшину, затем зашиваем рассеченные мышцы и еще раз впустить в организм магию. Почти все. Руки потряхивает от усталости. Это тело не привыкло к столь тонким движениям. Но ничего, процесс уже завершен. Все, что осталось — распланировать грамотный послеоперационный период, вводить антибиотики, проводить дезинтоксикацию, никаких нагрузок и, самое главное, правильное питание. Я отступил от пациента на пару шагов назад и тяжело вздохнул. Готово. Прежде чем приступить к осмотру ясуда кенши, Кенше, я рванул к выходу из операционной. «Срочно в операционную!» — крикнул я медсестрам хирургии. «Пациента вывозим в палату! Нужно вытащить оттуда Ясудасана. Ему стало плохо!» Медсестры сразу же рванули в операционную. На удивление, их оказалось крайне мало. Видимо, именно сегодня возникли проблемы с количеством свободных рук. Логика мне подсказывает, что все отделение хирургии заболело неспроста. Хирургических медсестер нет, Рейса и Массаши нет, Ясудакенши еле живой, один анестезиолог куда-то пропал, Черт знает, что происходит в этом отделении!» «Что случилось с Ясудасаном?» — спросила медсестра, пока я тащил его в ординаторскую. Пациента уже перевезли в палату и начали организовывать последний этап лечения, послеоперационный. «Он закончил операцию и тут же потерял сознание», — солгал я. «В этот момент я понял, что отсутствие в операционной анестезиолога и хирургической медсестры сыграло мне и пациенту на руку, Если бы там был кто-то, кроме меня и Ясуда Кэнши, я бы не смог начать операцию самостоятельно. Но если бы не начал я, за время поисков другого хирурга пациент бы скончался. Все вышло наилучшим образом. Осталось только понять, какого чёрта творится с сотрудниками хирургии. Я положил Ясуда Сану на диван и обратился к медсестре. «Берите расширенный анализ крови, пока я его осмотрю». Желательно, чтобы сделали пацито. Он еще до операции выглядел плохо. Ясуда-сан никому не жаловался на свое самочувствие? — Нет, Кцураги-сан, ответила медсестра. Но мы тоже заметили, что с ним что-то не так, пока он продолжал игнорировать наши замечания, отнекивался и говорил, что с ним все в порядке. — Кроме бледной кожи и слабости, вы что-то еще заметили? — спросил я. — Может, хоть какие-то симптомы? Это очень важно. Сейчас я уже никак не смогу его расспросить. Медсестра задумалась, а потом добавила. Кацурагисан, я не хочу клеветать, но…» Она вновь замолчала. «Говорите, что думаете, я никому не скажу», — уверил ее я. «Все началось, когда они отпраздновали день рождения, Ясуда-сан», заявила медсестра. «Кто они?» — не понял я. «Ясуда-сан, Раиса-исан и Суйка-сан», — объяснила она. «Кто такая Суйка-сан?» «Хирургическая медсестра», — объяснила она. Ага, все сходится. Эта компания определенно приняла что-то не то, только вряд ли это алкоголь. Рейсей массаж и не пьет. А раз хирургическая медсестра и Рейсей первыми ушли на больничный, то Ясуда Кэнши попросту остался один и был вынужден работать, несмотря на возникшие симптомы. Короче, хирург хотел поступить как лучше, а в итоге создал опасную для себя и для пациента ситуацию. Возможно, что именно поэтому он меня и позвал сегодня на практику. Хотел, чтобы кто-то подстраховал его, если что-то пойдет не так. Пока медсестра убежала за шприцами и пробирками, я начал осматривать тело Ясуда Кенши с помощью анализа. И мне не показалось, у него действительно лихорадка. Температура порядка 39 градусов. Вопрос только в том, где воспалительный процесс. Но прежде чем выйти на область воспаления, я осознал, что в организме Ясуда Кенши присутствует еще одна очень яркая проблема. Дегидратация. Он весь высох, слюны почти нет, кожа и слизистые сухие, вся вода из организма куда-то исчезла. Такое может быть из-за интоксикации, когда при повышенной температуре огромное количество жидкости выходит с потом. Но я сильно сомневался, что проблема именно в этом. И вскоре я нашел причину. Мощнейший гастроэнтерит. Слизистые желудка и кишечника воспалены. Судя по тому, что в желудке скопилась желчь, я судосана не так давно рвало. А уж если учесть, какой кошмар происходил в кишечнике, могу поспорить, в туалет он за сегодняшний день сбегал не менее 10 раз. Вот и причина дегидратации. Вода выходила через оба конца желудочно-кишечного тракта. Температура поднялась из-за активного действия инфекционного агента в кишечнике. И я начал понимать, почему же он так тщательно старался скрыть свою болезнь. Видимо, не хотел покидать рабочее место и подставлять коллег, но при этом стыдился, что был вынужден постоянно бегать в туалет. Да еще и медсестры, которые уже начали распространять слухи о том, что они с Рейсой Масаши и хирургической медсестрой попросту перепили. Нет, дело не в алкоголе. Они съели что-то не то. И вся эта клиническая картина очень напоминает мне сальмонолес. Хватило же у него воли перенести такую болезнь на ногах, да еще и на работе. Это же фактически невозможно. Хотя, если предположить, что заболел он в пятницу, и все выходные хотя бы как-то пытался лечиться дома, то эту стойкость еще можно хоть как-то понять. В комнату вбежала медсестра. «Когда был день рождения Ясудасана? спросил ее я. «Буквально за день до землетрясения, если я не ошибаюсь», — произнесла она. «Значит, все сходится. Вполне укладывается в инкубационный период сальмоноллёза». Ясуда Кенша вскрикнул. Мужчина пришел в себя и схватился за голову. «Операция Кацураги-сан!» — пыхтел он. «Все хорошо, Ясуда-сан», — сказал я, — «вы закончили операцию. С пациентом все в порядке, теперь надо позаботиться о вас». Ясуда-вопросительно посмотрел на меня, явно осознав, что я ему лгу. Но это уже не имеет значения. Даже если Ясуда-кэнши узнает, что закончил операцию я, он никому об этом не расскажет. «Ясуда-сан, расскажите, что с вами происходит». — спросил я, жестом попросив медсестру покинуть ординаторскую. Она понесла кровь в лабораторию, оставив нас с заведующим наедине. — Я уже почти поправился, Кацураги-сан, — произнёс он, стиснув зубы. Мужчина хватался за голову так, будто она могла лопнуть в любой момент. — Ясуда-сан, давайте честно, — сказал я. — Что вы ели вместе с Рейсай-сан и Суйка-сан? — Хорошо, хоть не спросили, что мы пили. — усмехнулся он. — Все только и судачат о том, что мы... — Я Судасан, — повысил голос я. — Ответьте на вопрос прямо. — Да мы просто поели рамен, — воскликнул он. — Я с самого начала почувствовал, что с яйцами было что-то не так. Но да, мы были пьяны. И все равно доели эту дрень. Значит, все-таки сальмонолез, — вздохнул я. — Но ведь и сан не пьет. Он-то зачем продолжал есть? «Из принципа. Он ведь упертый, как лось!» — махнул рукой Ясуда и вновь схватился за голову. «Не такой упертый, как вы, Ясуда-сан», — помотал головой я. «Я впервые в жизни слышу, чтобы кто-то продолжал работать в отделении, перенося при этом пищевую инфекцию кацураги «Коцараги-сан, будьте уверены, я сделал все, чтобы никто от меня никак не смог заразиться», — начал убеждать меня он. «Я не буду рассказывать подробности, но меры я принял». «Охотно верю», — кивнул я. «Почему вы хватаетесь за голову? Ударились о кафель?» «Не знаю», — ответил он. «Голова с самого утра жутко болит». «Вам в любом случае нужно госпитализироваться в инфекционное отделение. Я сейчас позвоню о Кабакере, сказал я. Я судопытался сопротивляться, но я не стал слушать его уговоров. Однако перед тем, как позвонить инфекционисту, я все же взглянул на голову хирурга с помощью анализа и понял, что пропустил еще кое-что. Голова у Ясуда Кенши болела не из-за скачков давления и даже не из-за интоксикации. Оболочки головного мозга были воспалены. Менингит. Нечасто мне доводилось встречать такое осложнение сальмонолеза, но в данном случае это явно постаралась именно эта бактерия. Похоже, сальмонеллы попали через пострадавшую стенку кишечника в кровоток и добрались до оболочек мозга. Ясудакенши должен пройти курс антибиотикотерапии, причем срочно. Я набрал номер Окабакера. Главный инфекционист откликнулся моментально. Иногда мне казалось, что старик почти никогда не спит, особенно на дежурствах. Окаба Сан, у нас тут беда с Ясудакенши, Кенши, произнес я. Кацураги Сан, вы вообще где? — удивился он. — Я думал, что вы сегодня не дежурите. — В хирургии помогаю. — Окабы-сан, у Ясуда-сан, — начал я. — Не надо, не надо, пожалуйста, — прошептал Ясуда-кэнши. — Он меня никогда не простит за то, что я ходил на работу в таком состоянии. Он же... Кацурагисан, пожалуйста, я вылечусь дома. — Алло, алло, — кричал Окабы мне в ухо. — Что у вас там происходит? Я отложил трубку и, взглянув Ясуда в глаза, сказал, «Вы ведь прекрасно знаете, что мне хватает одного взгляда, чтобы раскусить болезнь. Знаете ведь, Ясуда-сан». «Да, но я и так прекрасно понимаю, что у меня сальмоналес. «С менингитом!» — воскликнул я. «Хотите и менингит дома лечить?» Челюсть Ясуда Кенши отпала. Он вновь схватился за голову, осознав, до какого состояния себя довел. Больше спорить со мной он не собирался. «Простите за задержку, Акабасан. Уговаривал одного буйного пациента на госпитализацию», — сообщил я. «У ясудакенши судакенша Вероятно, генерализованный, осложненный менингитом». «Что?» — удивился инфекционист. «Да я только сегодня его видел. Мы с ним в один туалет ходи. Акабы Акера замолчал. Я даже перестал слышать его дыхание. «Я сейчас приду». Коротко бросил он. «Передайте Ясуда-сану, чтобы готовился к госпитализации, и чтобы имел в виду, что я придушу его сразу же после выписки». Ясуда-кэнши прищурился. Ему и без того было плохо. Так еще и Окабы орал в трубку так, что даже без подключения громкой связи его голос раздавался на всю ординаторскую. «Простите, что подвел Кацураги-сан», — вздохнул ясуда Судокенши громко икнув. Я должен был показать вам основы. Он резко поднял взгляд на меня, осознав, что произошло на самом деле. "Но в итоге вы и сами провели операцию, верно?" Я решил ничего не отвечать, лишь сел за компьютер и принялся печатать протокол операции, в котором оперирующим врачом будет числиться ясуда Кенши. Через 10 минут появился Окаба Акера и утащил заведующего хирургией в инфекционное отделение. Чтобы не оставлять хирургию без дежурного врача, пришлось напрячь отделение сердечно-сосудистой хирургии и подтянуть на помощь Цубаки Арату. За ночь поступили еще несколько пациентов, которым срочное оперативное вмешательство не требовалось. желчно-каменная болезнь и паховая грыжа без ущемления. Мы с Цубаки Саном госпитализировали их и записали больных на плановую дату операции. Через 3-4 дня, когда в хирургии появится больше свободных рук. Утром я направился на прием. По дороге к кабинету отметил для себя, что начинаю все реже и реже ночевать дома. Если прямо сейчас меня попросят нарисовать на карте путь до моей служебной квартиры, я могу сходу и не вспомнить. Не помешает на ближайших выходных отдохнуть. Может, самое время съездить к родителям, в Осаку. Тем более я обещал взять с собой Сакамото Рин. Девушка упоминала, что ее отец болеет, но не хочет обращаться в больницу. Ох, я всего-навсего решил подумать об отдыхе, но вновь все свел к медицине. Видимо, старые привычки из меня уже не изгнать. «Доброе утро, Кацурагисан! — послышался голос медсестры, когда я вошел в кабинет. «Доброе утро, Огава-сан!» — на автомате ответил я, но тут же осекся. До меня не сразу дошло, что на месте моей медсестры сидит совсем другая девушка. Акихибы Акико, дочь нового главного врача. Она сидела на рабочем месте Огавы Ханы и, закинув ногу на ногу, нагло смотрела мне в глаза. — Что вы здесь делаете, Акихибы-сан? — потребовал ответа я. — Где моя медсестра? — Я попросила Огавы-сан прогуляться, — заявила она. «С какой то стати вы командуете моей медсестрой?» — не понял я. «А с какой стати вы игнорируете приказ главного врача и его заместителя?» — улыбнулась Акико. «Какой еще приказ?» — нахмурился я. «Что ее отец Суюха Сан уже успели намудрить в первый же рабочий день?» Девушка протянула мне документ с двумя печатями. Судя по ее хитрому взгляду, она была вне себя от счастья. «Ох, чувствую, что мне этот приказ не понравится». Я принялся зачитывать вслух документ.